Глава 15. Тварь была очень быстрой, возможно, самой быстрой из тех, с кем мне приходилось когда-либо сражаться, и словно становилась только быстрее. С помощью клинков монстр подобно пауку без труда карабкался по деревьям, теряясь среди веток, отчего я то и дело терял его из виду. Приходилось сносить деревья вокруг себя. Но ситуацию это не сильно улучшало. Был, конечно, вариант не пытаться её догнать, а просто занять оборону, но та была достаточно умной, чтобы найти решение. Она просто напала на северян, слишком увлечённых схваткой с бесหนующим кабаном. "Тварь на мне", крикнул я Лёту. "Кабан на вас!" После этого мне приходилось играть в догоняющего, и монстр это прекрасно понимал и вовсю использовал. Я стрелял в него, рубил деревья, всячески пытался догнать, но лишь впустую тратил силу, а та была не бесконечной. Мне приходилось подпитываться уже от своей злости на монстра. И в этой погоне я не сразу заметил, что мы с чудовищем отделились от основной группы и углубились в лес. Вскоре я не слышал ни кабана, ни северян, лишь монстра, скачущего туда-сюда. Он словно вёл меня куда-то, но куда? Ответ я узнал минут через 20 погони. К тому времени даже солнце стало садиться, и совершенно внезапно мы оказались на останках какого-то старого поселения северян. Оно было не слишком крупным, но все дома были сделаны из камня и хорошей древесины, отчего даже спустя многие годы оставались хорошо сохранившимися. Этому месту могли быть десятки лет. И это было странно, учитывая, что по словам Эйрика, в этом лесу нет поселений. Северяне обычно держатся от него подальше. Тварь сидела прямо на одной из крыш, треща своими клинками, словно гремучая змея. "Кто ты?" спросил я, держа его на мушке. Могло показаться, что он был для меня лёгкой мишенью, но это обманчиво. Его реакция гораздо быстрее моей. И стоит моему пальцу нажать на курок, как монстр бросится бежать, а я впустую потрачу энергию. Нужно было вывести его куда-нибудь на открытое место, где у меня будет преимущество, или придумать, как его замедлить, чтобы я смог попасть. Я уже слышал, что ты умеешь говорить. Ты не реликт, уж слишком странный для них. Тогда кто? Какая-то разновидность священников. Раньше были красные, белые, а теперь, ну, не знаю, уродливые. Что ты такое? Мы консорциум, проскрипело оно своим нечеловеческим голосом. Мы истинные дети познания. Ага, значит, со священниками я угадал. А консорциум Вы так себя называете? Теперь да. И что же вы хотите? Свой мир назад. Назад? Назад подразумевает, что вы им владели. Раньше вы были реликтами, но теперь вы нечто более неправильное. Понятия не имею, зачем познание сделало это с вами, но он допустил смертельную ошибку. Мы есть будущее этого мира. Ты есть наша пища. А вот это уже вряд ли, криво ухмыльнулся я, продолжая выцеливать эту тварь. Но внезапно заскрипела покрытая плесенью дверь одного из домов. Она приоткрылась, и оттуда вышла худая женщина с бледной кожей и длинными чёрными волосами, укрытая плащом. Она сбросила его, открывая мне. Хотел бы сказать приятные, округлые формы, но ситуация была другой. У неё в животе была другая голова, причём не человеческая, а голова лисицы. На миг мне показалось, что это Цукимару, но нет, окрас немного другой. Вот же срань. Хлад, это что, другая кицунэ? Вернее то, что от неё осталось. Её пустили на запчасти и сделали это искажённо и странно. Я вспомнил, что на научной выставке за отсутствие пришла другая Тицуна, Ёримару, кажется, в сопровождении двух тэнгу и наёмных убийц. Одного тэнгу схватили священники, но вот что было дальше, мы не знали. Цути была уверена, что за ней придут снова, а в итоге похоже, что убийцы сами стали жертвами. Я бы им даже посочувствовал. Уж лучше бы их прихлопнул я, менее болезненно было бы. Голова в животе внезапно зашевелилась, открыла глаза и посмотрела прямо на меня, от чего у меня мурашки по спине побежали. Больно, больно. Помогите мне, помогите мне, шептала она. Хлад. В такой ситуации даже думать не нужно было. Я и так прекрасно знал, что делать. Перевёл оружие с одного монстра на другого и выстрелил. Фрагмент дома взорвался, а женщина-лиса растворилась в воздухе. Иллюзия. Я перевёл оружие на монстра, что всё ещё сидел на доме, и в тот же миг исчез и он. Просто растворился дымкой, и одновременно с этим мне в спину вонзилось несколько клинков. Я не поддерживал духовную броню постоянно, так что отреагировал с опозданием и заблокировал остальные, но два пробили грудь насквозь. Агр! прохрипел я. Гад проткнул мне лёгкое, но в то же время это была его главная ошибка. Попался! Монстр попытался отскочить, но я успел ухватиться за одно из его лезвий. То разсекло ладони, но на такие царапины я уже привык не обращать внимания. Когда я только оказался в этом теле, то и тело был переломан, разорван и изувечен. Лишь когда Цутимару обучила меня некоторым защитным техникам, это прекратилось. А поскольку это существо не обладало внутренней энергией, как Хагод, например, или даже магией, то и раны были исключительно физические. Залечить-то теи несложно. И держал я этот клинок крепко, очень крепко, вложил все силы и швырнул это чудо юдо в ближайшее дерево. Он разворотил своей тушей один ствол, затем другой. Этот полёт длился сотню метров точно. Надеюсь, ты это почувствовал. Злосплюнул я кровь. Раны на груди выглядели страшно, но я уже заживлял их. Кровь остановилась, но дышать было больно, и это плохо. Техники, которым учила меня Цуки, основаны как раз таки на дыхании. Не то чтобы это лишало меня сил, но создавало серьезные неудобства. Примерно тогда же сверху на меня что-то спикировало. Я защитился, выставил перед собой духовный барьер, но атака была чудовищной, даже земля под ногами просела». В стороны полетели куски почвы, но это не помешало мне увидеть нового врага. Как бы описать его? Не знаю даже. Что-то отдалённо похожее на человека, но безмерно уродливое и искажённое, да ещё и с крыльями. Полагаю, что оно когда-то было тэнгу. Я видел рисунки цути, изображавшие их, но с ними это существо имело крайне мало общего. Зато у него была не то дубина, не то булава, заканчивающаяся тяжёлой металлической цилиндрической штукой. Он молотил ей с такой силой, что легко бы дробил камни, и каждый из ударов я выдержал. Затем отбил его, схватил гигантской рукой, созданной из слоёв энергии, и прибил словно муху. Для крылатого уродца этого было мало само собой. Да и тварь со множеством лезвий уже пришла в себя и неслась к нам, хоть и была немного поломана. Ну, по крайней мере, скорость у неё заметно снизилась. Крылатый попытался взлететь, а слева на меня напало ещё какое-то существо. Рефлекторно я использовал меч, рубанул по нему, но оно распалось. Ещё одна иллюзия. Это дало время крылатому подняться в воздух. Эх, не добил. Но вроде такой бурной регенерации, как у меня у этих существ нет. Тварь с клинками набросилась на меня, но это тоже оказалась иллюзией. Настоящий ударил с противоположной стороны. Я чего-то такого и ожидал, так что отбил атаку духовным щитом. Монстр отскочил и растворился в воздухе. Нет, так дело не пойдёт. Моё восприятие сильно искажено иллюзиями. И пусть я научился кое-каким трюкам уцути, но разрушать чужие иллюзии не умею. Но у меня уже был план. Летон, найди двухголовую и схвати за ногу, дал я мысленный приказ. На миг присев и коснувшись стены, та тут же ожила, метнулась в сторону, и я бросился за ней. Тень – изнанка мира, она отражает его, но по-своему. И из той прослойки реальности существо тени должно было прекрасно отличать реальность от иллюзии. Так и вышло. Летун показался не полностью, лишь частично, ухватив врага за ногу, как и было сказано. Иллюзия спала, и я, ухмыльнувшись, оказался рядом с искаженной кицуны. В отличие от своих товарищей, она не обладала внушительной силой или скоростью, так что я без труда её настиг. Пара взмахов клинком, и на землю рухнуло изрубленное, но всё ещё трепехающееся тело. "Помоги мне!" прохрипела почти человеческим голосом голова кицунэ. "Помоги мне!" вторила ей другая другим голосом. и от этого у меня мурашки пошли по коже. «Хлад!» — пробормотал я и перевел меч в режим пистолета. Хотя нет, скорее уж короткого дробовика. Мощный заряд энергии ударил по телу, обращая его в пыль. «Минус один, осталось дво?» «Да ладно!» Я обернулся и увидел, что две оставшиеся твари сливаются в одну. выглядело это даже более мерзко и отвратительно, чем звучит. Существо заметно прибавило в массе, сохранило крылья, сохранило клинки, хоть теперь их и стало гораздо меньше. Это крылатое чудовище Юда взмыло в воздух и устремилось на меня. Не знаю, на что оно рассчитывало, ведь в данный момент он стал на порядок менее опасным, чем прошлый. Вернее так я думал в начале, ведь монстр лишился скорости, но у него оказался туз в рукаве. Сосуды с салой жизненной энергией, точно такие же, как те, что я забрал с поверженного белого священника. Я в который раз выругался, а в следующий миг на меня обрушился настоящий магический ливень. Первую атаку я принял на духовную броню, Попутно стара я сменимизировать урон. Сила это существо не жалела и было не таким экономным, как его дальний родственник. Но вместе с тем эта магия ни в какое сравнение не шла с инфернальным пламенем Хаггота. Так что побегать уже пришлось мне. Я отстреливался, но учитывая, что эта хрень летала попутно безостановочно атакуя, у меня не было возможности делать это нормально. К тому же она обзавелась барьером, что успешно гасил те заряды, что достигали цели. Один из магических взрывов пришёлся на центральный дом заброшенного старого поселения, но тот не пострадал. Вокруг него вспыхнул золотистый барьер. "Это что ещё за ерунда?" нахмурился я и помчался прямо к тому дому. Выглядел он самым целым из поселения, но в остальном был таким же неказистым и потинутым. Почему его защищает какой-то барьер? И раз его вообще защищает барьер, то неплохо было бы воспользоваться последним для передышки. Барьер пропустил меня. Я вскинул оружие, собираясь прицелиться в тварь, но той не оказалось на прежнем месте. Ладно. Это ещё что за ерунда? Местность вокруг сильно изменилась. Вне всякого сомнения, это было то же самое поселение, но лес был не таким густым, не таким мрачным. Домики выглядели целыми, а на выложенных камнем улочках стояли фонари. Я повернулся к дому позади, и тот теперь выглядел иначе, целым, практически новым. В окнах горел свет, да и крыльцо выглядело обжитым. Хрень какая-то, что происходит? Рядом с домом послышалось шевеление, и внезапно из пристройки выскочил ещё один хрек. У этого не было золотой чешуи, и размером он уступал, но всё равно выглядел грозно. Холкой он был примерно с меня ростом. Это вам не розовая домашняя свинка. А ресты размером с меч легко могут прикончить неудачливого охотника. Кабан угрожающе завизжал и заерзал, готовясь в любой момент напасть. «Хильди свиньи, остановись!» Зверь замер, затем немного попятился назад. Я повернул голову и увидел на пороге дома красивую златовласую женщину в обычной одежде северян. «Спасибо, не хотелось бы случ». Женщина двигалась стремительно, намного быстрее, чем монстр, с которым я только что дрался. Вот она стоит на пороге, а в следующей миг рядом со мной держа в руках копьё, остриё которого упирается мне в ногу. Откуда оно только взялось? Кто ты и как ты попал сюда? Дамочка, невежливо вот так сразу нападать на первого встречного, не считаете? сказал я я бы тоже очень хотел знать кто вы такая и где я вообще я фрея последняя из богов этих земель